сапоги которого попирают вселенную. Первыми услышали новый титул «Топотун» и «Гуамоко». Простодушный медведь бурно восхищался звонкими словами королевского именования, но Филлин загадочно прищурил желтые глаза и коротко сказал «Сначала пусть этот титул научится произносить придворные. Джус решил последовать его совету. Он позвал в тронный зал Руфа и еще нескольких придворных высших чинов и, трепеща от гордости, дважды произнес титул. Затем он приказал Руфу «Повторите, господин главный государственный распорядитель». Коротенький и толстый Руф обогровел от страха перед суровым взглядом повелителя и забормотал.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 Дорого дал бы за возможность раскрыть кому-либо тайну, связавшую его с Урфином. Но, увы, это было запрещено ему под страхом смерти. Блуоль выгнал из кухни поварят, закрыл дверь и принялся за стрипню. Пир подходил к концу. Придворные осушили немало бокалов за здоровье императора. Урфин восседал во главе стола на троне Гудвина,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 — И он, быть может, покажется странным вам, обыкновенным людям, — медведь-топотун проворчал. — Хотел бы я посмотреть на, на того, кому покажется странным вкус повелителя. При гробовом молчании присутствующих урфинджу съел несколько копченых мышей, а потом поднес с губам пиявку